Глава третья. Барышни-крестьянки. Городской парк имени Романова. Город Москва. Погодка в столице была отличной. На небе ни облачко, но и солнце не пекло, и не прогревало салон автомобиля. Хотя кондиционер в салоне работал отлично, да и тонировка включалась нажатием кнопки. Водитель, как и его автомобиль, тоже был непрост. Сидя за баранкой машины, припаркованной около Романовского парка, Данила разглядывал проходящих мимо девушек. Это место славилось тем, что тут собирается аристократическая молодёжь. Погулять, почитать книги, поиграть в волейбол или просто отдохнуть. Некоторые устраивали пикник, разложив закуски на траве. Пока в поместье спокойно, Данила решил прокатиться по городу. Так сказать, вспомнить старые деньки. Нет, таксовать он уже не собирался. Это как-то не по статусу. Он личный водитель барона Кузнецова всё же. А тот последнее время не слезает с первых полос газет. Чего только Данила не начитался с тех пор, как его начальник уехал обратно в Киим. И что он крутит роман сразу с пятью девушками заоблачной красоты. И что он в одиночку нападал на графов и отжимал у них имущество. А из последнего, как раз после того, как он выиграл престижный аристократический конкурс, ему приписывали еще роман с самой царевной Екатериной Петровной. Да много чего писали, акулы-пера. Как-то на заправке Данила услышал двух аристократов. Они рассматривали фотку его господина в журнале и на полном серьёзе утверждали, что Кузнецов связан с китайской разведкой, и что раньше он работал на правительство США. Теперь у Данилы имелась хорошая зарплата, соцпакет, замечательное место для экспериментов с машиной и дельные товарищи. Тот же Трофим чего стоил? Мог проконсультировать по куче технических вопросов. Да и в деревне оказалось много толковых ребят. Его машина и вовсе превратилась в произведение искусства. Практически идеальное средство передвижения. А на днях Надя сказала, чтобы он подготовил ряд документов для выступления на гонках как представителя рода. Опять вернуться на гоночную трассу. Даниле казалось, что его мечтам уже не суждено сбыться, и вот тебе. Такой неожиданный и приятный подарок. Он фантазировал, как с гордо поднятой головой возвращается на трассу и обгоняет всех этих купленных водил. Как приятно будет лицезреть злость их напыщенных хозяев, которые надеялись выиграть с помощью денег. Из фантазии его вывел женский крик. Точнее, ругань. Две немного потрёпанные, но неплохо одетые бабы спорили о том, кому из них вызывать такси. «Лиза, дорогая моя!» вообще то я платила в прошлый раз возмущалась дама в больших очках и с платком на голове а ничего дорогая виктория что я платила за обед кипятилась вторая женщина с пышными черными кудрями и в таких же толстых очках не моть дорогуша нам надо то всего пару километров эх не то что в старые времена да улыбнулась женщина и совсем не по женски ударила свою подругу по плечу та даже не шелохнулась Так бы оно и продолжалось, но у Данилы вспыхнули ностальгические чувства по прошлой работе. Всё же романтичное было времечко доставлять людей в разные точки города. Кого-то оперативно, используя запрещённые приёмы, иногда гоняясь с жандармами. Ну и что уж скрывать, Даниле эти две женщины понравились. Нет, он не любил баб постарше, просто чем-то они его зацепили. Даже в их перепалке чувствовалась особая энергия. Сразу понятно, с опытом. И Данила решил им помочь. Вот просто так. Любил он иногда протягивать руку помощи дамам в беде. Желательно красивым, естественно. Он поглядел в зеркало заднего вида, поправил воротник джинсовки. Растрепал волосы, чтобы казаться ушлым парнем. Надел солнцезащитные очки и по старинке сунул спичку в угол рта. И вышел из машины. Ну, красавец! «Девушки, извините!» — он скрестил руки на груди, подперев бицепсы, чтобы казаться больше. «Я невольно услышал, что у вас проблемы. Могу подвести? Женщины посмотрели на него оценивающим взглядом и переглянулись. «Мальчик, ты куда яйца катишь?» — рявкнула Вика. «Мы тети взрёслые, не по статусу!» «Не бойтесь, я просто решил протянуть вам руку помощи», — пожал он плечами. «Но ну, раз не надо...» ну прашивать не буду». Данила как бы случайно поправил очки, сверкнув взглядом на дам, и открыл дверь машины. А его тачка выглядела внушительно. Когда он ехал по дороге, люди оглядывались, а стоило ему пересечься со знакомыми таксистами, они постоянно интересовались, сколько же он вбухал в салон. «Вика, мальчик просто хочет помочь», — поспешила осадить подругу Лиза. «Он же не пытается пригласить нас на свидание», — неправда ли нет у меня невеста собрал гонщик вот видишь так что не надо тут пальцы гнуть к тому же ты и так должна мне вика вздохнула посмотрела подруги в глаза потом на данила точно не будешь пытаться нас соблазнить и звать в ресторан с надеждой в голосе спросила вика что вы, дамы я галантный кавалер эх вздохнула лиза Кругом одни недотроги. Ладно, поехали, а то у нас и вправду денег нет. И тут подруга ткнула её локтем. Он деликатно открыл дверь и запустил дам на заднее сиденье. Они тут же рассыпались комплиментами, не забыв похвалить машину. Это была его самая любимая часть, точнее, одна из них. Кто же не любит комплименты? — В тех краях, откуда мы приехали... «Можно оценить человека по тому, как он ухаживает за автомобилем», — сказала Лиза. Странно, но Данила думал, что везде судят книгу по обложке. Женщины продиктовали адрес. «Пусть доставят их туда побыстрее, и они его отблагодарят». Данила не спеша тронулся с места, не стал газовать, решил разогнаться только на трассе, чтобы не пугать дам. «Вы хорошо водите», — похвалила Вика. «Простите, но мы так и не представились. Я Виктория, а это Елизавета». «Ну, раз без чинов, то я Данила», — кивнул он, посмотрев в зеркало заднего вида. «Если вы торопитесь, могу еще добавить глазку». «Ах, молодой человек», — хитро улыбнулась Лиза. «Мы прожили довольно долгую жизнь, и нас уже ничем не удивить». Это был вызов. Данила ухмыльнулся, нажал парочку кнопок на приборной панели, и вдавил педаль газа. Через мгновение машина набрала зверскую скорость. Женщины завержали, но не от страха, а от накатившего адреналина. В итоге Данила сбавил скорость, когда до конечной точки осталось около десяти минут, и автомобиль запетлял по узким улочкам пригорода. «Знаете, я беру свои слова обратно», — кивнула Лиза. «Это было помрачительно», — подтвердила Вика. И если вы не против, мы бы могли с вами как-нибудь еще прокатиться. — В такой компании одно удовольствие, — кивнул Данила. — Новый гонщик, — решила спросить Лиза. — Был когда-то, — мечтательно вздохнул Данила. — Но благодаря моему работодателю я скоро снова вернусь в строй. Хотите поболеть за меня, то оставьте телефончик, приглашу на дебютный старт. «А вы за словом в карман не лезете», — хихикнула Вика, но визитку дала. «Повезло вашему работодателю». «О да», — кивнул Данила. «Мой босс — один из добрейших людей в столице. Таких я никогда еще не встречал». Он посмотрел в зеркало заднего вида. Не заинтересовались ли девушки больше Михаилом Викторовичем, чем им? «Вроде нет. Так же стреляют глазками». А такому прекрасному барону не нужны две потрясающие девушки в самом соку», — подстегнула саму себя и подругу Елизавета. «У моего босса, к сожалению, есть девушка. Вместе в институте учатся», — бросил Данила. «Ого! Ваш начальник еще студент?» — удивились дамы. Машина подъехала к непримечательному двухэтажному таунхаусу. В одном из окон горел свет. «Да, и учится он не абы где». «А в самом Киме?» — хвастался Данила, пока дамы выходили. Он не заметил, как их перекосило, когда они услышали про институт. Вика наклонилась к окну со стороны пассажира. «У меня брат учится в Киме. Может, они знакомы?» — сказала женщина, буквально сверля взглядом Данилу. «Как его фамилия?» «Кузнецов? Барон Кузнецов?» — без задней мысли ответил он. «Эх, не слышала», — картинно вздохнула Вика. «Лиза, знаешь Кузнецова, барона?» «Вроде он по телевизору меркал «В общем, Данила, дорогой, спасибо, что подвез. Мы тебе очень благодарны», — улыбнулась Вика. «Кстати, вы так и не дали свой номер телефона». «Не переживайте», — опустив очки на нос, он подмигнул. «Я вам сам позвоню, будьте уверены. Таких красавиц не забывают». И, решив, что самым эффектным будет умчаться на всех парах, Он надвинул очки и стартанул с места, умчавшись в закат. А вот две девушки ещё какое-то время стояли перед крыльцом и молчали. «Думаешь, он нас нашёл?» — спросила Лиза. «Сомневаюсь. Это чистая случайность. Но у нас теперь есть выход на его человека». «Хочешь попросить помощи?» «Тише, дура. Даже у стен есть уши». Они решили, что пока отложат разговор, и постучались в дверь. Дикая зона. Скоробей-2. Судя по всему, в этом мире дня не прожить, не задумав какую-нибудь интригу. Как будто человек вырастет неполноценным, если вокруг него не закрутится калейдоскоп слухов, его не попытаются убить или подставить. А ещё неплохо, если у тебя имеется пара скелетов в шкафу, которые нужно срочно вытащить на всеобщее обозрение. Не особо люблю такое, но куда деваться? Иногда интересно, но как следствие вокруг меня этих интриг выше крыши. Вот и сейчас назревала очередная хитрая комбинация. Да этот шрам оставил твой отец, спокойным тоном сказала Евгения Александровна. Как узнал? Характерный узор. Без промедления ответил Антон. «Мне примерно так же получается, но более рваный и неаккуратный. Интересно, при каких обстоятельствах мой отец применил на вас один из смертельных приемов? И еще...» Он посмотрел на женщину снизу вверх. «Как вы остались живы после этого?» «Думаю, твой отец сам расскажет эту не особо интересную историю», — Пожала она плечами. «А пока не мешайся под ногами». «Жень, может, им попробовать выступить в команде зачистки?» — предложил Кутузов. «Я ручаюсь за эту троицу». «Ручаешься, говоришь?» Она посмотрела сперва на Машу. «Ну, за твою дочку я не переживаю. Видела, как она работает». Затем на Антона. «Да и сомневаешься, что среди Есениных найдутся слабаки. Но вот про него...» Она бесцеремонно кивнула в меня пальцем. «Третьего ты взял балластом или прицепом. Я о нем ничего не слышала, кроме выступлений на ТВ». «О, так ты тоже смотришь телевизор?» — искренне удивился Сергей Михайлович и закрутил головой. «А где?» Тут Ахматова вытащила из кармана пульт и нажала на кнопку. Один из экранов переключился на спортивный матч. «Ого, до чего дошел прогресс?» — удивился он. Уже и в дикой зоне можно поймать сигнал. Серёжа поджала на губы, глядя на Кутузова. Это же пацан. Тут генерал улыбнулся, да и Антон с Машей едва не мыкнули. Раз я не из сильного рода, то вы решили, что я слаб? вмигся я в разговор. Парень, вздохнула Ахматова, словно видела всё в этой жизни. Пока я про тебя ничего не решила, как покажешь, на что ты годен? «Буду делать выводы. Но ты не специалист. И это факт». Я пожал плечами. «Спорить нет смысла. Сейчас я под командованием Кутузова, и меня это вполне устраивало. И переходить под начало этой надменной бабы мне не очень хотелось». «Поверь, Жень, этот парень может удивить», — подмигнул Кутузов и тут же перешел на официальный тон. «А теперь предоставь мне полный отчет о том, куда намылились оба Есенина и отец и сын. Полный отчет о передвижениях Скоробея и свяжи меня с четвертым бортом. Возможно, я загляну к ним». «Есть. Все слышал», — обратилась она к помощнику. Тот козырнул. «Выполнять». Сергей Михайлович еще немного пошушукался с Ахматовой в уголку и потом вернулся к нам. Вы пока можете погулять. Вот пропуска. Он протянул нам три бейджа на синей нитке с цифрой три. Они позволят вам ходить по большей части скоробея. Но в зону один и зону два вход запрещен. Синий цвет вашего жилого отсека, думаю, разберетесь. Машенька, дорогая, подскажешь? Да без проблем, ответила она. Ты уже уходишь, Машенька, дорогая. Он упустил глаза в пол. Тут без лишних слов ясно, что Куцузов идёт в крайне опасное место. «О, нет, не смей. Даже не начинай!» Маша вскинула ладонь. «Папа, давай подождём подмогу. Позовём Нахимова. Вам точно будет проще вдвоём». «Нет, прости, дорогая. Но Петя не придёт. У каждого в государстве есть свои задачи». Моя как генерал армии, защищать сухопутные границы от нападения. Этим я и занимаюсь. У Пети другая миссия. — Не вернёшься через сутки? Я сбегу и отправлюсь сама на поиски, — твёрдо сказала Маша. Кутузов улыбнулся и сгрёб дочку в объятия. Он долго гладил её по голове. — Конечно, я вернусь. Как же я оставлю свою дочку? — приговаривал он. — Я вернусь. «Вернусь!» Что-то мне подсказывало, генерал немного драматизирует и нагнетает обстановку. И все, чтобы лишний раз посюсюкать Машу. Не мог же один из самых могущественных воинов погибнуть так бесславно. Но на всякий случай я попросил болванчика спрятаться у него в кармане. Теперь генерал никак не мог заметить моего питомца. На данный момент мы находились в наилучшем положении. Так как мы довольно глубоко в зоне, восстановление энергии проходило просто с невероятной скоростью. Болванчик сам открывал себе каналы и буквально разрывался от переизбытка сил. Лора подливала масло в огонь, постоянно пичкая меня графиками и посылая фотки с внутреннего пляжа. Только она и волны. Ну еще ещё откровенный купальник, как же без него? Как бы ни искал, генерал не найдёт болванчика а я буду знать о нём всё. В крайнем случае отправлю на подмогу остальные детали. Правда, не знаю, помогут ли они, но это лучше, чем ничего. Нас аккуратно попросили выйти и прогуляться, а на рубке закипела работа. Конечно же, я не мог упустить возможность подслушать разговор командования. Так сказать, вызнать секретные сведения. И нет, мне не стыдно. Я должен быть в курсе всего, что происходит вокруг. Это повысит нашу выживаемость». Пока Лора анализировала разговор Кутузова с Ахматовой, мы спустились на первый этаж. «Я сама не особо много гуляла по Скоробею», — сказала Маша. «Была всего пару раз, и отец тут же кидал меня набираться опыта». Пока мы шлялись между одинаково выглядящими зданиями, я не заметил чего-то шибко интересного. Вокруг только технические сооружения, никаких лишних деталей. Работники бегали из отсека в отсек, вкалывая, не покладая рук. Мы дошли до синего блока. Больше похож на корабельную каюту. Пара двухъяростных полок, иллюминатор, до да столик, прикрученный к полу. «О, ностальгия!» — улыбнулся Антон. «В детстве я проходил двухгодовое обучение у дяди в горах. Примерно такие же условия. Он растянулся на нижней полке и расслабился. «Миша, до новой волны около 15 минут», — предупредила Лора. «Я ее сделать апгрейд болванчика и себя. Слишком много энергии, много вычислений». «Какой апгрейд?» «Наубойность. Простая брутальная сила», — улыбнулась Лора, поглядывая на меня с верхней полки. «У тебя всё хорошо?» «Контроль состояния?» — спросил я на всякий случай. Не хотелось бы мне получить ещё один инцидент с Лорой, как в тот раз. Но отключив её в дикой зоне, я рискую потерять жизнь. Нет, конечно, я был уверен в её стабильности, но чем чёрт не шутит? «Контроль состояния», — повторила Лора, и перед глазами зажглась красная надпись. «Стабильность состояния ИИ 87%. Таких низких показателей я не ожидал». Предполагал, что мог не до конца исправить лору, но чтобы такой низкий процент... Это для меня критично. Кажется, что 87% — достаточно большая цифра, чтобы занервничать. Учёные в центре перед тем, как провести тесты по вживлению лоры в мою голову, говорили примерно следующее. «Миша, если бы тебе сказали, что у тебя 90% шанс выиграть в лотерею, ты бы стал участвовать?» «Разумеется». А если бы тебе при этом еще и предложили нажать на красную кнопку, которая запускает ядерные ракеты, но вероятность того, что кнопка окажется не настоящей, также равен 90%, ты бы нажал? Вот с Лорой примерно так же. Я не хотел рисковать и подвергать ее опасности. Нет, не себя, а именно ее. Она хоть и искусственный, но интеллект и каждый срыв даётся ей очень тяжело. Плохо отзывается на её сознании. Что-то вроде детской психологической травмы, которую потом мне исправить за всю жизнь. «Так», — строго сказал я, стараясь не показать беспокойство. «Апгрейд на улучшение фильтрации с последующим обнаружением неполадок. Также усель выходную способность. Ну и про болванчики не забудь». По её взгляду я понял, что нифига мне не удалось скрыть эмоции. Но Лора ничего не сказала, только кивнула и исчезла. Тут взвыли сирены. «Приближается волна. Это не учение. Приближается волна. Повторяю, это не учение. Примерный уровень опасности средний». «Ну что, готовы немного попрыгать и поубивать твари?» улыбнулась Маша, доставая меч. «Я уж думал, мы тут только ради экскурсии», вскочил Антон, готовя свой клинок. Лора уже начала апгрейд. И закончить она должна как раз за пару минут до атаки. Мы поднялись к носу с корабе, где стояло человек тридцать. Все в одинаковых доспехах. И уже только по одному виду понятно, что они куда надёжнее самого лучшего защитного костюма, который имелся в институте. Кутузов стоял бок о бок с полковником Ахматовой. Они до сих пор о чём-то говорили. «О, а вот и оперативная группа!» — улыбнулся генерал, увидев нас. «Значит так, слушайте Евгению Александровну во всем, что касается правил выживания на Скоробее». «А ты?» — удивилась Маша. «А я уже отчаливаю». Он чмокнул дочку в лоб. Разбежавшись, он перелетел через перила и, не долетев до земли всего пару метров, превратился в черную точку, которая стремительно понеслась по направлению к волне. «Он сказал, что немного их потреплет», — выкрикнула Ахматова а ваша задача не дать тем кто останутся даже пальцем задеть карапея она подняла меч и на ее призыв отозвались все тридцать человек ну и мы у них есть даже войны спросил я у маши в смысле это одна из бригад работников просто сейчас их смена выпала на волну они чертовски сильны сказал антон ты не видел их за работой Завороженно сказала Маша, когда мы подошли к помосту-лифту, который быстро выгрузил нас на песке у гусениц. Нас поставили в самый хвост, чтобы, не дай бог, кто-то не пострадал. Грубо говоря, наша задача сейчас не умереть и набраться опыта, наблюдая за более профессиональными магами. На границах холма, за которым скрылся Кутузов, появились первые монстры, и от их вида захватывало дух. Больше всего они походили на египетских богов с телом человека и с мордами животных. Завораживающе, жутко, интересно.